«Нету, видим, что нету, а ты оставайся с нами, невесту тебе найдем, а там и нового коня заведешь». Говорили они, кажется, серьезно, и можно было, махнув на все рукой, затеряться среди степных пастухов, обзавестись лошадью, курить, как они, из маленькой медной трубочки, ганзы, носить, как все здесь носят, длинный халат. Но у него была своя мечта. Расставшись с гостеприимными бурятами, и их повозкой, брел Луцкий больше недели пешком, вспоминая, как буряты даже к соседней юрке, а стоящей на какую-нибудь сотню сажен, скачет на лошади. Потом опять представился случай подъехать. Правда, за лошадь пришлось заплатить. Так он и передвигался больше пешком, направляясь теперь к Верхнеудинской округе. Через два месяца после побега добрел он, наконец до этой округи. Здесь тоже оказался свой Богатай, как и у агинских бурят. Но заходить в это большое село Александр не стал, а расспросил у косарей на покосе, как побыстрее пройти к Байкалу. Спросил не сразу, а как бы мимоходом, помогая им сметать стог. За это косарей поутру, когда он переночевал в их шалаше, натолкали ему в сумку разной еды. Кешка косой да братаны Данила и Касьян Числились в бегах еще с марта. Кешка ушел с нижней кары, а братаны со средней. Быстрее и короче, а так же, чтобы не заплутать, можно было уйти подальше по паде, где бежала речка Кара. Но там на паде все корейские тюрьмы, казармы и прииски с домами жителей до чиновников. Поэтому беглецы сначала подались с горы подальше от стражи, а потом стали принимать на закат в ту сторону, где плескалось море Байкал. Там оно где-то, если его кабан не вылокал. Про кабана того Касьяну и Даниле еще на каторге один тоже беглый, но пойманный катаржник рассказывал. После порки, когда он, положенный по закону ему день, отлеживался на нарах, стараясь меньше шевелиться, чтобы не потревожить рубцы от лос, в это время Касьян у него спросил про Байкал. Добрел ли до него видел ли дошел бы ответил каторжник, так его кабан вылокал как это удивился касьян целое море что ли вылокал Это приговорка такая разъяснил другой каторжанин. ее вспоминает, когда тебя чуть ли не у самого моря схватит не видел мол моря его кабан вылокал а еще говорят дошел бы да его комар выпил это все одно. Зато на Волюшке братцы побыл, — прохрипел битый каторжник. — Ох, окаянные! — застонал он. Лупили, не жалеючи, будто пыль выколачивали. А я-то живой. Может, этот разговор, особенно слова о Волюшке, и подтолкнули Данилу и Касьяна удариться в бега. К тому же леса и гор они не боялись, родом были из Сибири. Знали, в каких местах тут же клюкву или бруснику искать, орешки кедровые, грибы. Рыбу поймать или птицу силками селками — все умели. А на каторгу попали тоже после разговора. Дед у них в селе проживал сапожник, тертый дед. Он как-то рассказывал, откуда купец их известный Филимон Иванович, которого тот дед еще мальцом, филькой бесштанным помнил, откуда он денежки на обзаведение добыл. Почту денежную объяснил дед, с другими рубятами ограбил. Не в наших, конечно, местах, в других. рубята, то подоспевшие казаки, побили, а Филька серебром в сумке ушел. Несколько готов затаившись жил, не показывал, что у него капитал есть. А нынче, гляди ты, Филимон Иванович. В ту же ночь, возвращаясь от сапожника, дружные братаны, Тоже решили разбогатеть. Правда, сначала не досуг было, требовалось еще овес посеять. А как посеяли, стали за трактом посматривать, примечать, когда по нему курьеры, а когда почта проезжает. Заметили, что она в субботу под вечер, в сумерках проносится, их будущее богатство мимо провозит. А приметив это, в одной из разбойных ночей с тучами и ветром свалили на дорогу дерево, чтобы тройку задержать. Тут же для храбрости выпили немного, а тройки нет. Приложились к штофу еще, не успели рты обтереть, почта. Про дальнейшие братья обычно не любили распространяться, даже на допросах. Заорали они, загикали, кинулись дреколями на тройку, а их повязали, да еще и отдубасили, как хотели. А в другом месте перед этим курьера кто-то ограбил, заодно и тот грабеж на братанов списали. Так и очутились они на каре. Кешку Косова Данила и Касьян таки от смерти спасли. Пробирался он сам по себе, а они сами по себе, друг о друге ничего не ведая. Вышли, братаны, к неширокой речке, она еще замерзшая была, мартовское солнышко не успело лед растопить. Стали ледок пробовать, выдержит — нет. И тут услышали, как кто-то повыше при кешто из мочи орет «Спасите!» Данила с Касьяном туда, видят, человек под лед провалился, барахтается. Тут закричишь, вокруг верст на пятьдесят ни жилья, ни человека. Потом уж, когда все обошлось, Данила говорил Кешке, ну и горластый ты, медведи по берлогам по всей округе разбудил. На Кешке на счастье на берегу лежала сухая лиственница, почти бесучив, тонкая как жердь. Братаны сунули ее к тот ухватился за нее и выбрался на берег. Данила и Касьян раздули костерок, обсушили, обогрели кешку. С тех пор он к ним и пристал. За жизнь свою беглой крепостной кешкой я перетерпел много. Глаз он потерял в драке и сам лишил жизни человека. Но о своем прошлом рассказывать не любил, как, впрочем, и Касьян с Данилой. Вот уже три месяца брели они вместе. Говорили про еду, про бабский пол, про мальчишеские годы, но не про каторгу и свои преступления. В последнее время, правда, больше про еду, изголодались очень. В селах у дорог, по которым чаще пробирались беглые каторжники к Байкалу, народ с ними едой сколько мог делился. У некоторых домов, у окон даже специальные полочки пристроены были. На них на ночь хозяйки что-нибудь с оставляли. Подойдет, озираясь, бродяга, к концу, чтобы постучать и попросить Христа ради краюшку хлеба, а тут для него на полочке узелок лежит. Он взял, да и пошел, людей не беспокоя, да и себя не выдавая. Только ложили для одного, а их ведь целая компания. схватит то узелок, растеребят, проглотят и все, будто ничего во рту и не было. Имелись бы у них деньги, можно было бы что-нибудь купить. Но деньги не шишки, на елках не растут. Табачком бы герожиться или ограбить кого побогаче, мечтал Кешка. И тут уже в Верхнеудинской округе Данила заприметил бредущего по перелеску путника. Шел он в ту же сторону, что и они, а главное, нес за плечами тяжелую сумку. Хотел было Данила путника того окликнуть, но Касьян удержал. Давай прежде за ним понаблюдаем. Сдается мне, что прохожий этот при деньгах. Стали они потихоньку за ним пробираться. Надеялись, что он в полдень присядет поесть, доглядишь да, и вздремнет. А тогда можно его пощупать, карманы ему вывернуть. Прохожий, будто подразнивая их, где-то уже за полдень уселся на валежину, достал из торбы шматок сала и ковригу хлеба, И не жадно, как они, а не спеша начали от сала пластики отрезать и с хлебом их пережевывать. Такой наглости первый не вынес Кешка. «Пойдем врежем ему», — предложил он, вращая от единственным глазом. «Не», — остановил его осторожный Касьян, — «сейчас день нельзя, да орать начнет». «Кто здесь услышит-то? Кто?» — не мог угомониться Кешка. «А вдруг услышит? Мы же с Данилой тебя даже в тайге дремучей услышали. Так-то меня!» А прохожий поел, торб аккуратно завязал и прутиком принялся в зубах ковырять. «Сейчас солнышко его разморит, он и уляжется», — успокоил своих Данила. От таких слов тешка даже заёрзал Но прохожий не оправдал их надежд. Посидел еще немного, переобулся, ну, чтобы, кажется, не прилечь а он поднялся и зашагал своей дорогой. Братаны и Кривая Кешка пошли поодаль, не выпуская его из виду. Припасы, какие были у них, еще утром кончились, даже кружки от сухарей разделили. И совсем уж собрались они налететь сзади и отобрать у прохожего его сумку, но тут Данила углядел через стороне озера или залив, а рядом с ним бочагу. «Пойдемте-ка, братцы, посмотрим, нет ли там рыбы», — предложил он. Касьян сразу согласился, а Кешка заспорил, мужик мог с сумкой уйдет. Найдем, успокоил Касьян, день большой, нагоним.